В этой связи необходимо отметить, что примерно восемь лет спустя великий князь Василий II пожаловал городец сыну Улук Махмеда Касиму. Если в 1444 году Улук Махмед захватил городец, возможно, что Касим мог претендовать на него, как на свою отчину. Есть еще один аргумент – против идентификации занятого Улук Махмедом в 1444 году города как Нижнего Новгорода. Как мы сейчас увидим, в конце лета 1445 года Дмитрий Шемяка подписал договор с потомками Василия Кирдяпы, одного из последних независимых Суздальско-Нижегородских князей, в котором он согласился восстановить для них Нижегородское княжество и признать их там как князей. Это был один из шагов Шемяки, направленных против Василия II. В это время он надеялся получить от Улук Махмеда ярлык на московский стол. Шемяка едва ли посмел бы обещать Нижний Новгород суздальским князьям, если бы тот был занят Улук Махмедом. Поэтому я склонен полагать, в качестве рабочей гипотезы, по крайней мере, что Улук Махмед в 1444 году остановился на старом месте городца на оке а не на старом месте Нижнего Новгорода. Следующим шагом Улук Махмеда зимой 1444-45 года стало нападение на Муром, который находится на середине пути между городцом и Нижним Новгородом. Эту атаку отразили московские войска под личным командованием Василия II. Великий князь был не в состоянии, однако, освободить русский гарнизон, осажденный в городце, поэтому русские оставили его, но перед уходом крепость подожгли. Теперь улук Махмед, мог отправить часть войска под командованием своих сыновей Махмудека и Якуба против Суздаля, куда Василий II ушел из Мурома. Однако, когда Василий II получил известие о новом татарском наступлении, он уже был в Москве, с небольшими силами он немедленно вернулся в Суздаль. Его вассал татарский князь Бердидат следовал за ним на небольшом расстоянии. 7 июля 1445 года, не ожидая подхода дополнительных сил Бердидада, Василий II атаковал армию сыновей Улук Махмеда численностью 3500 человек. Согласно летописям, под командованием великого князя было только 1500 воинов. Татары в этот день победили, а раненый Василий II попал в плен. Так случайное столкновение небольших сил, собственно, обыкновенная стычка, неожиданно оказалось событием большого исторического значения. Татарские князья сами не ожидали подобного успеха и просто не знали, что делать со своей победой. Они не попытались продолжить наступление. И после разорения создали его окрестностей отступили в Муром, который к тому времени уже был захвачен их отцом. Улук Махмед тоже, кажется, был озадачен ситуацией и вместо похода на Москву повел свою орду и пленника в Курмыш, обойдя Нижний Новгород. Курмыш находится примерно на середине пути между Нижним Новгородом и Казанью. Возможно, Улук Махмед к этому времени решил обосноваться в Казани и двигался в этом направлении. Однако он на несколько месяцев остановился в Курмыше, чтобы определить судьбу великого князя Московского. Когда до Москвы дошло известие о пленении великого князя, народ охватила паника и ужас. При поспешной подготовке к нападению татар, которые считали неминуемым, начался страшный пожар, по-видимому, случайный. Вдовствующая великой княгиня София и великая княгиня Мария в сопровождении бояр уехали в Ростов. Предоставленные сами себе простые люди взяли дело в собственные руки, как это было во время нашествия Ростова,